Глава 3. Решимость: С точки зрения Сильфи: Последнее время Руди странно себя ведет. Он на весь день заперся у себя в кабинете, а когда вышел, его лицо было смертельно бледным. Чем же он таким занят? Хотя и волнуюсь, он не рассказывает, даже если я спрашиваю. Вчера, когда я пыталась прояснить этот вопрос, он вместо этого взял меня в постель. Ну, если моих объятий хоть как-то помогут ему с его проблемой, то это хорошо. Потом я посоветовалась с Рокси, и та ответила.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 Его голос напряжен, такой же тон у него появляется, когда он предлагает Рокси мне развлечься всем вместе. Он не должен чувствовать виноватым. мне хотелось бы, чтобы он вел себя более внушительно. Но такой человек, Руди, мне остается лишь принять его таким.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 «Нет-нет, стоп, я ведь не покажусь ему слишком пошлой». «Нет-нет, Руди вовсе так не думает, все хорошо, хорошо». Несколько дней назад я поймал его за подглядыванием, когда переодевалась, вот так же расстегивая пуговки на груди. Хоть я и заметила его за подглядыванием, кажется, он наслаждался этим зрелищем, так что я позволила ему увидеть и все остальное. Той ночью в постели он был полон страсти. Рокси одела обычное пижамное платье, а вот только трусиков и прочего белья под ним не было. Она тоже во все оружие. Мы обе были готовы, собравшись с духом, мы направились в спальню. Руди ждал нас, сидя в кресле. Мы с Рокси сели рядом бок у бок в постели, я справа, Рокси слева. Не то, чтобы это кто-то специально решил, просто так как-то само сложилось. Обычно Руди с развратным видом сразу протискивается между нами, но сегодня было иначе. Он по-прежнему сидел в кресле с серьезным видом, словно пытаясь найти способ завязать разговор. Он обратился к Рокси. «Эм, Рокси, да? Как там дела у Норн в университете?» Такое чувство, что он кому-то подражает. Рокси смогла лишь неловко улыбнуться в ответ. «Ничего особенного. Разве ты не спрашивал у Норн лично всего несколько дней назад? Я хотел бы услышать твое мнение для сравнения». Тон Руди был таким забавным, что невольно захихикала.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 Ясно, спасибо.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 Университета? В университете все как обычно. Надо мной вечно кто-нибудь потешается за то, что я маленькая, и некоторые студенты совсем не слушают меня на занятиях. Что? Да как они смеют? Кто эти наглые дегенераты, которые позволяют себе быть невнимательными на твоих уроках? Я преподам им такой урок, что после этого не только и смогут говорить, что «Иисус в бабучах». Рокси в растерянности слегка склонила голову, смущенно на стол играть за своих волос. Как здорово, получать такое уважение от труди, это заставляет меня ревновать. Но вообще-то есть одна вещь, которая меня волнует. «Внимательно слушаю». «Но прежде чем вот так заявлять об этом, мне бы хотелось сначала самой убедиться». «Тогда буду ждать». «А, думаю, я знаю, что Рокси хотела сказать». «Теперь, когда она упомянула об этом, кое-что в ней и правда изменилось». «Может, стоит подготовиться и поздравить ее?» «Нет, сначала она и правда должна убедиться». «Сильфи». «Что Руди?» «Будучи вдруг той неожиданно спрошенной, я постаралась изо всех сил принять самый очаровательный вид, чуть наклонив голову». «Взгляд Руди скользнул ниже и сконцентрировался там». «Отлично, стратегия работает». Недавно, эм, Люси, как она? Руди, разве ты сам не проверяешь ее постоянно? Что-то не так? Небеса, что? А, Лилия-сан сказала, что... Она ведь недавно встала на ноги, внезапно закричав, на земле и небесах я единственный достоин почитания. Небесах, что? А, Лилия-сан сказала, что очень хорошо, что она уже начнет ползать.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 Просто волнуется за нас, но ну, не слишком ли он нас оберегает?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 Эти слова были сказаны не мной, а Рокси, все еще накручивая пальцами локоны, она с улыбкой смотрела на Руди. «Пока тебя не будет, Руди, я буду защищать Норн и Аишу!» Прямой и уверенный ответ, она ясно выразила все, о чем хотел попросить Руди.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 мужа. Кто это? Она нахоши? Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие, одновременно притворяясь сердито и думаю успешно. Но она нахоши, да? Это выглядит как-то не совсем правильно для меня. Я хочу сказать, что у нее не совсем нужны чувства к Руди. То, что она испытывает скорее глубокая признательность и благодарность, но не любовь. Хотя не могу отрицать, что последствия эти чувства и могут хм, Так что, хоть я и не готова приветствовать это всем сердцем, но я отрицать не могу. Нет, не на Отклонил Руди мое предложение. Руди наморщил лоб, словно чувствуя себя особенно виноватым. Эта девушка по имени Эрис». «Эрис? Кто такая Эрис?» «Мне кажется, я уже слышал это имя раньше, но вроде бы она не из университета». «Я помню ее. Руди, ты ведь был ее домашним учителем в городе крепости Рока». Тут же мне на помощь пришла Рокси, дав нужный ответ. Теперь и я вспомнила. «Это ведь из-за нее Руди получил тот недуг». «Верно, что-то вроде того». «Неужели Руди уже забыл? Как плохо ему было, когда мы воссоединились? Тогда я не очень хорошо это понимала, но видя, как сильно Руди изменился после нашей женитьбы, я осознала, что тот недуг почти полностью уничтожил его мужскую гордость и уверенность в себе. И всю эту боль и трудности Руди пережил только из-за этой женщины. Пусть я не очень хорошо ее знаю, но в этом я точно уверена. Я и сама немало вынесла поначалу из-за этого». «Руди, так ты много страдал из-за нее и все равно по-прежнему любишь?» «Теперь я люблю тебя, Сильфи», — ответил Руди, уверенно, глядя мне. Прямо в глаза. «Ах, я так смущена. Ох, Руди, такой крутой. Настолько, что мне хотелось визжа кататься по кровати. Я этого не вынесу. Мне хочется пойти похвастаться перед и Пурсеной. Жаль, что их уже здесь нет. Нет-нет, сейчас надо выяснить, что там с этой Эрис. Не отвлекайся. Тогда, хоть она сама и бросила тебя, у нее все же сохранились остатки чувств, и теперь она хочет вернуться? Нет, она не бросала меня. Это все недопонимание с моей стороны. Так что никаких оставшихся чувств и подобного это значит, что ее чувства ко мне никогда и не менялись. Но, Руди, ты ведь так страдал».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 И у вас будет пятеро детей. Я бы с нетерпением ждала этого, но в таких вопросах чувства ведь очень важны. Что бы мы там ни предсказали, но жениться на человеке, которого Руди даже не любит, разве это сработает? Раз ты, Сильфи, возражаешь против женить бы на ней, то на этом мы остановимся. И все же я обязан поговорить с ней, прояснить всю ситуацию. Произнеся это, Руди, похоже, что-то осознал, благодаря собственным словам. Интересно, что? Все-таки даже сейчас Эрис, похоже, тренируется святой землемеча лишь ради меня. Разве не слишком жестоко будет вот так отвергнуть ее после возвращения? Но это правда, может быть, так и есть.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 О, ясно, та же история, что и недавно, обоюдное соглашение. Как и ожидалась от Рокси, она умеет все продумать. Такое чувство, что она является куда более надежной женой, чем я. Конечно, это дело касается не только нас, но и других членов семьи. Нам нужно будет собраться все вместе и обсудить это. Хотя лично я всегда готова поддержать твой выбор, Руди. Спасибо. Даже если ты захочешь добавить третью или даже четвертую жену, пока ты не забываешь обо мне, это все не важно. Как будто это возможно забыть о тебе, Рокси. Обещаешь? Обещаю. Заслужив Полная доверие Руди, такая умная. А я ревную. Нет, нет, я не должна бросать слова на ветер. Лучше постараться стать похожей на нее. Моя цель стать зрелой, достойной женщиной. Сильфи, мне правда очень жаль.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 После этого мы просто все вместе легли спать. Даже я не настолько озабочен, чтобы бросаться на девушек после тяжких и тяжелых разговоров. К тому же лицо Эрис постоянно всплывает в моей памяти, и я никак не могу выкинуть его из головы, как ни стараюсь.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 Ну, в дневнике нет ничего такого вроде нападения на сельфи, и все же то, что описано в дневнике, не обязательно станет правдой. В зависимости от тем разговора и настроения, все может запросто выйти из-под контроля. Тревожно, так и есть, если я встречусь с Эрис, то как все пройдет? Не в силах выбраться из этого порочного круга мыслей, я в конце концов заснул, и во сне мне явился Хитагами. Пустое белое пространство, то самое, через которое проходят люди во время магии телепортации. Как обычно, я оставил здесь, в теле и своей прошлой жизни». Согласно исследованию меня из будущего, это мир пустоты. Что-то вроде четырехмерного центра внутри шестигранного мира. Старик писал, что попасть сюда невозможно, и все же я здесь. Я задаюсь вопросом, означает ли то, что я появляюсь тут в облике старого себя? Что сюда попадает лишь мое сознание и душа? Как всегда, Хитогами тоже стоит здесь, улыбаясь, как обычно. Нет, не улыбаясь, а всего его зацензуренного мозаики тела вела аурой угрюмости. Скукота. Недовольно пробормотал он. Ты спутал все планы. И в его голосе звучало разочарование, просто немыслимое до сих пор. «Вернуться назад из будущего, разве это не жульничество? Какого черта? Я уже почти победил!» «Судя по тому, как ты недоволен, все, о чем говорил старик, было правдой?» «Ты обманул меня? Ты убил Рокси и Сильфи? Так я из будущего смог обыграть тебя? Сорвал твои планы?» «Ты серьезно? Обыграл меня? Сорвал мои планы?» «Пфу, действительно? Ты из будущего, похоже, не так понял? Довольно многое!»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 «Взаимоотношения крайне важны, хоть ты и пытался убить Рокси и ее ребенка, но этому удалось помешать. Я готов притвориться, что ничего не было, оставив все обиды в прошлом. Но прежде чем прощать, я хотел бы установить нормальные рабочие отношения». Ха! Похоже, у Хитагами мелькнула какая-то мысль, его настроение вдруг изменилось, и он заговорил. «Что, если я скажу, что моя цель – мир во всем мире, ты поверишь мне?» «А, мир во всем мире, как благородно, я одобряю. Мир и любовь – мой девиз». Если так, надеюсь, мои эротические игры смогут способствовать миру во всем мире. В сторону эротику. Ох, тебе ведь знаком бог-дракон Орстед, верно? Его конечной целью является уничтожение этого мира. Правда, мне сложно судить. Этот парень уже сделал множество ходов за кулисами. Если я умру, этот мир сразу развалится на части. Вот почему Орстед старается убить меня. Может, ты чем-то разозлил его? Ну как меня? Убил его семью или что-то вроде того? Разве я не говорил уже раньше? Я не могу достичь его, не могу связаться. Неважно, что дальше. Орст силён, но он только один из-за своего проклятия. Более того, пока он одинок, он никогда не сможет побить меня. Тогда почему бы просто не игнорировать его? Я тоже думал об этом, пока не появился ты. И что я могу? В одиночку почти ничего. Но оказывается, что проклятие Орстеда не действует на твоих потомках. В будущем они смогут оказать серьезную поддержку Орстеду. И я буду сражен Орстедом, твоими потомками и их союзниками. Ясно. Вот значит, почему ты нацелился на беременную Рокси. «Скажи, то, что Люк взял Сильфи на войну, тоже ведь твоих рук дело? И раз уж ты не избавился от Люси, но проблема в наших будущих детях? Так? Но в таком случае, почему бы просто не избавиться от меня раньше? Почему нет? Обнаружив твое существование после катастрофы маны, я предпринял множество безуспешных попыток. Твоя судьба оказалась наредко сильна. Я ничего не могу с этим поделать. Судьба? Почему вдруг?»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 сотрудничая с Орседом. Твои потомки, сотрудничащие с Сорсадом, обладают столь же сильной судьбой, как у тебя. И речь не только о них, судьба из Сильфи, Рокси и Эрис тоже очень сильна, что же касается их детей. Впрочем, женская судьба порой весьма нестабильна. Насчет времени, когда их судьба нестабильна. Только не говори мне именно. Речь о времени, когда они вынашивали ребенка. Прямо сейчас меня раздирает желание души ударить этого ублюдка напротив. Но кое-как я заставил себя сдержаться. Даже если я попытаюсь набить ему морду здесь, не думаю, что у меня получится. Но и это окончилось полным провалом. Но зачем тогда ты убил Сильфи, хотя она не была беременна и уже родила ребенка? Это все сказанное в том дневнике, ну я еще не заглядывал так далеко, так что я тоже не знаю. Может просто хотел избавиться от помех? Или это вообще не имело со мной ничего общего? И судьбой Сильфи предписана смерть? если она когда-либо расстанется с тобой. Ясно, так у нее такая судьба. Мой план был идеален заставить тебя, обладателя столь сильной судьбы, заглотить наживку. Мало по малу и в минуту наибольшей слабости использовать самую эффективную тактику чтобы добиться наилучшего результата. Сохраняй спокойствие, не сходи с ума от злости. Рокси Сильфи живы и здоровы. Все хорошо, хорошо. Давай вперед, выскажи все. Ты ведь не думаешь, что действительно сможешь вот так победить? Позволь мне высказаться прямо и ясно. Хоть у тебя и твоих жен и потомков судьба так сильно, это не значит, что она абсолютно. К тому же есть и другие члены семьи. Я не собираюсь сдаваться. Я не планирую пока умирать. Он не хочет умирать. Вот значит, в чем тут дело. Но может есть какой-то другой путь? Если дело касается моей семьи, я готов, на все. Как насчет того, чтобы я установил девизом своей семьи «не связываться с Орсадом»? Я могу внушить это своим детям. С детства будут говорить им что-то в духе «Хитагами сама крутой», а дракон «Бог отстой». Бесполезно. Лишь это не изменит их судьбу. Но так предложи что-нибудь сам. Моя судьба сильна, ведь так? Тогда я ведь могу что-то со всем этим сделать? А, что-то придумал? Нет, я даже не уверен, что такое вообще возможно. Но может быть, ты ведь сказала, что готов на все, верно? Да, да. Тогда... Словно придумав новую пакость, хитогами ухмыльнулся. «Убей Орстеда!» «Руди! Больно, Руди!» Проснувшись, я обнаружил, что крепко сжимаю в объятиях Сильфи. Горле пересохло, по всему телу прошел озноб, и только спина почему-то оставалась теплой. «А, прости!» Когда я разжал руки, Сильфи протянула руку к моему лицу и приложила ее к колбу. Он был весь в поту. «Руди, все хорошо!»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 Убей Орстеда, так сказал Хитагами, но что он задумал? В чем его план? Мне нужно все обдумать. Орстед враждует с Хитагами, но Орстед одинок. В одиночку он не может победить Хитагами. Я не совсем понимаю, почему настолько сильный парень не может одолеть Хитагами. Возможно, ему требуется несколько союзников, чтобы добраться до него, и мои потомки станут такими союзниками для Орстеда. Затем Орстед доберется до Хитагами и прикончит его, поэтому Хитагами не может позволить существовать моим потомкам. Вот почему он хочет убить Рокси, убить Сильфи, стереть весь мой род с лица земли. Орстед никогда не сможет добраться до Хитагами, и тот победит. Орстед – вдохновитель этого плана, две необходимые составляющих – Орстед и мои потомки. Если что-то одно из этого исчезнет, Хитагами, безусловно, держит победу.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 В дневнике описано несколько магических приспособлений, которыми пользовался будущий я. Магическая броня – это предмет я могу создать уже сейчас. И как только она будет готова, несомненно, кажется очень полезной. Я из будущего также пользовался разнообразнейшей магией. Магии гравитации телепортации магии молнии. Гравитации телепортации мне пока совершенно неизвестна, но в нашем прошлом бою даже каменное поле удалось его поцарапать. А электрошок смог даже и парализовать, так что у меня есть оружие, которое может сработать. В таком случае надо модифицировать броню так, чтобы она защищала и от электричества. Почему я вообще так серьезно размышляю о сражении с Орстедом? Эй, Руди, если тебе плохо скажи, ответь уже что-нибудь. Сильфи готова вот-вот расплакаться, с тревогой смотрела на меня. Я обнял Сильфи справа, взял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 С этими словами я покинул комнату. Ноги не слушаются, голова кружится. Я сразу направился в кабинет. Сейчас все, о чем я могу думать, это еще раз перечитать дневник и попробовать отыскать нужные подсказки в записях о сражениях старика. Убить его, чтобы сохранить жизнь моей семье. Даже если мы умрем вместе, даже если моя семья будет горевать, я сделаю это. Внезапно мне на глаза попалось письмо, которое я собирался завтра же отправить. В конце письма я добавил еще одну строчку. «Прости, Эрис. Возможно, у меня уже не будет шанса вновь увидеть тебя».